глава 10 Осенний вечер одиноко стоял за окнами, глотал дождливые слезы, тоскливо и ветрено подвывал, проскакивая через арку и раздраженно швырялся мокрыми листьями в прохожих. Регина первая приехала на место встречи с Артёмом, буквально отвоевав свое право добраться в ресторан самостоятельно, потому что мужчина непременно хотел ее встретить. Но для Регины сегодняшняя встреча была скорее тяжким обременением, нежели приятным времяпрепровождением. А все последние события в жизни осели неприятным комком, нервы выкручивались жгутом, и на душе было пусто и одиноко. А самое неприятное было то, что она наконец дождалась значимой должности. И именно в этот момент у неё пропал весь интерес к работе. Да и после сегодняшнего дня у неё осталось двоякое чувство. С одной стороны, Плотников её вроде похвалил, а с другой она поняла, что как следователь ещё совсем зелёная и придётся многому и многому учиться. Увидев краем глаза какое-то движение, Легина вздрогнула, вернулась из лабиринтов мыслей и воззрелась с настоящего возле столика Артёма. «Не знал, какие цветы ты любишь», Поэтому ограничился подарком, который точно подойдет артем улыбнулся и положил перед девушкой небольшой карманный блокнот перетянутый темной кожей при твоей работе наверное это нужная вещь присаживаясь напротив проговорил молодой человек спасибо регина пожала плечами рассматривая неожиданный презент, но это было совсем не обязательно. «Позволь мне решать, когда я хочу сделать тебе подарок. Тебе же остаётся решать, будешь ты им пользоваться или передаришь кому-нибудь за ненадобностью». Артём махнул рукой, призывая официантку. «Мужчина должен проявлять свою любовь, он должен делиться ею с женщиной, показывать симпатию, окружать заботой». «Слово «любовь», наверное, не совсем уместно, — вырвалось у Регины. «Я так понимаю, у нас дружеская встреча?» я сказал это безотноситель к нашей ситуации успокаивающе улыбнулся артем почему ты такая ершистая обычно так поступают люди либо прошедшие через глубокую личную трагедию либо никому не доверяющие хотя обычно второе произрастает из первого а если я в процессе вдруг спросила девушка ты влюблена Да, но это странное чувство, покривилась Регина. Я знаю, как он ко мне относится и знаю, что будущего у нас нет, а всё равно ничего не могу поделать. Мысями все время возвращаюсь к нему. Тежело, — вздохнул Артём. Сделаем заказ. я предлагаю выпить вина. Не против. Но позволь выбрать мне. сочетать еду и вино мое хобби почему бы и нет пробормотала регина недоумевая с чего вдруг она решила первому встречному выболтать свои душевные переживания мне все равно гармония вкуса никого не должна оставлять равнодушным быстро надиктовав официантский перечень блюд со сложными названиями артем даже не заглядывая в винную карту, выбрал напитки и, выждав несколько секунд, пока девушка удалится, посмотрел на Регину. «Часто здесь бываешь?» — просто, чтобы не молчать, спросила Регина. «Нет, но это место мне нравится постоянством основного меню, а я хотел произвести на тебя впечатление». Артём зажёг свечу, стоящую на столе, Мне кажется, многие женщины, которые несут службу, категорически нуждаются в романтике ну да как то не до нее а вот это категорически неверно воскликнул артем женская душа должна отдыхать от вида смерти и боли. если ее хотя бы изредка не укутывать в шелка заботы, то тогда она черствеет и женщина становится похожй на мужчину а этого допустить никак нельзя. ведь тогда мы просто все превратимся в камень ты считаешь, что женщина должна стоять у плиты и воспитывать детей скептически заметила регина абсолютно нет женщина может хоть армией командовать, но она должна помнить о том что она женщина, а это уже дополнительная нагрузка И женское мягкое начало помогает принимать сложные решения и делать их более объемными. меня конечно не все поняла но направление мыслей более менее ясно это я волнуюсь хочу произвести на тебя хорошее впечатление артем перехватил у официанта к инициативу и разлив вино на донышке бокалов проговорил пусть подышит зачем я же сказала артем что мое сердце сейчас неспокойно и перед глазами образ совсем другого человека сказала регина и рассмеялась Ох, как длинно и высокопарно я завернула. Так-то я не мастер длинных речей, а уж тем более выстраивания отношений. «Артём, я тебе честно всё сказала», — Регина вздохнула. «Если ты предложишь остаться друзьями, я сразу скажу нет, это не для меня». «Дружить я с тобой точно не хочу. Точнее, только дружить. Давай хотя бы поужинаем, раз уж встретились оба голодные после работы». я довольно скучный собеседник пожала плечами регина а я вообще придерживаюсь правила что за едой лучше молчать просто наслаждайся вкусом договорились домой регина ехала размаренная вкусной едой вином и веселыми историями из жизни медиков которые одно за другой рассказывала артем и сейчас ей уже было немножечко жаль что она на прощании сказала Артём с тобой классно, но я не хочу никого обманывать. Мне нужно разобраться в себе. Не звони мне больше, это ни к чему. Ниче, может быть ты когда-нибудь передумаешь я дам нам еще один шанс, но а если нет, значит не судьба. Как знаешь, но я в ближайшее время занята. Я тоже, я говорю о перспективах. Смоя в залитое дождем окно на проносящиеся мимо размытые огни, эгина улыбалась, потом глянула на телефон, где отобразился входящий звонок от Павла и, подумав несколько секунд, выключила звук. Сегодня она была не готова его видеть. Сегод ей впервые за долгое время было хорошо. Ксения проснулась среди ночи, пытаясь понять, что произошло и где она находится. Потом ответ на ребус выстроился в стройную картинку прошедших дней, и женщина, выдохнув, нащупала на тумбочке телефон, потому что именно настойчивые звонки и разбудили её. «Здрасте, это я», — сказал напряжённый и, к сожалению, уже знакомый голос. «Это... Надо вас. Машина уже вышла». «Я переехала, сейчас адрес скину», — охрипшим ото сна голосом сказала Ксения. Быстро собравшись, Ксения неслышно соскользнула по лестнице, пересекла гостиную и только на входе столкнулась с бродящей по дому Алисой. «Ты куда?» — удивлённо спросила её подруга. «А ты чего не спишь?» — отозвалась Ксения. «Роль новую учу». вот хожу по комнатам ищу подходящую обстановку улыбнулась алиса меня на работу вызвали залгала ксения такси вызвать нет дорогая спасибо за мной машина выехала выскочив в дрожащую от ветра ночь ксения вышла за ворота пешком добралась до основной дороги и сев в подъехавшую машину покосилась на знакомого водителя как вы быстро сказала она «Так я же ждал вас», — протрубил он. «Понятно. Как я не догадалась», — язвительно заметила Ксения. Откинувшись на спинку кресла, Ксения уставилась в непроглядную темень за окном и долго вглядывалась в отражение своего лица грустной маской, приклеившегося к стеклу. Они долго ехали по ровному асфальтовому полотну, потом свернули на грунтовку, скачущую ухабами, И вскоре остановились, где в свете фар был виден лишь массив леса. Водитель поморгал фарами, в ответ сразу появился сигнал фонарика, и молодой человек кивнул к ксении: Пошлте. Вылезая в ветреный осенний холод, Кксения подумала, что если она когда-то соскучится по адреналину, то вполне сможет устроиться к этим ребятам. Здесь всегда можно будет получить весь калейдоскоп незабываемых впечатлений». «Мы вообще где?» — тихо спросила она, поминутно спотыкаясь о кочке. «Сейчас придём». «Крайне информативный ответ», — зло прошипела Ксения и выставила руки вперёд, чтобы мокрые ветви не хлестали её по лицу. Вдруг прямо перед ними открылась дверь, откуда заструился тусклый свет, и ксения вздрогнула увидев перед собой широкий прямоугольный провал резко уходивший вниз а куда мы приехали беспокойно спросила она здесь заброшка раньше какие то хозяйственные были сооружения, а сейчас тоннели хорошие остались наших ребят крышанули мы здесь недалеко были сюда притащили их сколько прошло времени с момента ранения почему сразу в больницу не повезли резко спросила ксения они как позвонили я к вам двинул но ну, это где-то минут сорок ну и сюда мужчина помог ксении спуститься по крутой лестнице почему в больницу не повезли у вас же есть госпиталь и договоренности ну я то что могу ответить мне сказали я поехал нам направо мужчина показал на дверь и ксения толкнув створку быстро подошла к исстекащему кровью мужчине. считайте что вы убили его рявкнула она реактивно раскладывая укладку я не знаю удастся ли хоть что-то сделать ксения подсела к стонущему человеку быстро разорвала рубашку и кинув взгляд на водителя маячившего за спиной крикнула возьмите ножницы и режьте на нем куртку ага куртка дорогая он потом меня голову оторвет. режь зараза рявкнула ксения если он выживет он тебе спасибо скажет а как резать то несколько обиженно спросил мужчина рукав вдоль и не дергай его аккуратно все делай ксения быстро вскрыла несколько ампул набрала шприцы и перетянув руку мужчины жгутом нащу полововину приговаривая милый держи и сделаю что могу так я ему ставлю горячую кол Он отключится, если выплывет, значит, сможет дожить до больницы. Ксения чётко вошла в вену и стала медленно вводить лекарства. Мужчина и правда затих. Ксения быстро распаковала переносной дефибриллятор, который вытребовала у Малыха, и, подключив датчики электрокардиографа, стала ждать. выползит покачала она головы когда увидела на графической карте хорошую для его состояния линию сердечного ритма нужна скорая чтобы перевести просто в машине нельзя вызывайте из госпиталя я его продержу цементный пол коридора откликнулся эхом чьих то шагов ксения напряглась помня прошлый случай но водитель помотал головой и проговорил вы это «Не кипишуйте, всё путём, там свои». Вслед за шагами послышались голоса, и Ксения расслышала слова. «Вы реально как дети. Можно уже было давно свою станцию скорой помощи сделать. И деньги бы легально крутились, и всегда бы скорая дежурная под рукой была из своих людей. А вы таскаете непонятно кого». «Она врач от Бога». «Твою!» — проговорила Настя, открывая дверь и глядя на Ксению. «Ксения». привет я не думала что это ты но ведь это ты мне принесла добрую весть о том что с владом будет все в порядке если я соглашусь работать с такими случаями глядя в упор на настю сказала ксения ты сказала что не ездишь больше а ты сказала что с этими людьми не имеешь ничего общего ну как видишь теперь имею Настя помолчала и добавила. «Прости, но отчитываться о своих решениях я перед тобой не буду. Ты мне помогла, я очень благодарна, но это не даёт права лезть в мою жизнь», — твёрдо сказала девушка. «Скажи это Кате». «Что ты хочешь? Чтобы я повинилась? Этого не будет. Из нас каждый выбирает, помогать или нет. И потом помнишь заповедь? Сделай добро и выбросься в воду. «Ксения, поверь, я никогда не забуду, что вы для меня сделали, но перекраивать из-за этого свою жизнь не буду». «Простите», — решился вставить в свое слово водитель. «Там скоряк прибыл». «А что с вашим обещанием?» — глядя на Малыха, сказала Ксения. «Поверьте, я работаю над этим, но странно то, что почти никто не хочет связываться, пока сам не пойму, в чем дело». «Да, оказывается, я исполняю свои обещания, чего не могу сказать о вас». «Не нужно упрекать меня словом. Сказал, сделаю». «Хорошо. Тогда, может, приостановим наше так называемое сотрудничество? А то как-то неправильно получается. Я срываюсь в любое время, а вы не можете решить вопрос». Всё больше заводилась Ксения, повторяя одни и те же слова. «Где, хвалённая, за базар отвечаю?» или как там это у вас говорится ксения остановись тихо проговорила настя да ты что с чего бы это? точно такие же люди засадили моего мужа за решетку он честный, он не жалея себя служил родине, а что получил сузи в глаза женщина приблизилась к малаху молчите правильно сейчас лучше и проще просто молчать чего-то он резко побелел. натянуто проговорил санитар когда подошел к раненому парню потому что он умирает гаркнула ксения из-за вас всех умирает вы что даже внятную перевозку не могли обеспечить чем от тебя воняет закричала ксения на санитар и риннулась к лежащему парню табаком то есть перед тем как спуститься за пациентом ты еще и покурил перед входом конечно спешки нет этот подохнет другого возьмете это же расходный материал верно приговаривала она вкалывая очередную дозу лекарства да я вообще водитель меня просто прислали я же не думал сдавленно сказал молодой человек правильно не думать это лучше всего но ну что встали помогайте может быть сегодня на вашей совести не будет еще одного трупа Всю дорогу до клиники Ксения сидела возле раненого мальчишки, держала его за руку и молилась только об одном, чтобы он дотянул до операционной. Когда машина остановилась возле приёмного покоя и санитары скоро открыли двери, женщина тяжело на них взглянула и, выискав позади их спин стоящую Настю, глухо проговорила. «Он чей-то сын. Иди и скажи его матери, что сегодня ты убила ее ребенка. Делаешь дело даже такое, как у вас делать до конца хорошо. Если бы он своевременно попал в нормальную клинику, а не в ту песочницу, то мы бы его спасли. Кксения еле вышла из машины опустив голову доплелась до ворот и побрела в сторону оживленных улиц. После вчерашних раздумий Юля проснулась совершенно разбитой, голова трещала, плечи ломила странная усталость, но зато появилась совершенно четкая цель. Юля поняла, что ей нужно. Она всегда хотела помогать людям, а сейчас у нее для этого есть и возможности и даже некоторые средства, чтобы нигде не искать стартовый капитал. ну вот и кати занятия найдется улыбнулась она как только все закончится будет заниматься оформлением фонда все еще лежа в постели пробормотала она телефон лежащий на тумбочке зазвонил и юля не глядя на экран нажала на кнопку ответа да простите вы юля это елена колокольцева юля на секунду замерла потом подскочила на кровати и переспросила елена да мне сказали что вы приходили что ольга петровна умерла да сегодня похороны я не знаю правильно мы решили или нет, но в любом случае рассуждать об этом сейчас поздно простите что мы так бесцеремонно ворвались в вашу жизнь да нет все верно я благодарна я хотела попросить девушка помолчала можете с похорон включить видеосвязь «Хочу попрощаться», — голос Елены дрогнул, и она выдохнула. «Хотя я никогда её не знала, но мне это очень нужно». «Конечно, Лена, сделаю всё, что скажете. А завтра я могу выехать в тот регион, где вы находитесь, и привезти вещи вашей матери». «Матери», — повторила за ней Лена. Такое чужое и незнакомое слово. Но я буду рада вас видеть, вы хорошо ее знали. Не очень, но все, что успела узнать, я расскажу при встрече. Мы с ней подолгу беседовали. Спасибо, я буду ждать. Опустившись на стул, Юля глянула за окно, пожала плечами и сказала вслух: « Наверное, мы все сделали правильно. выйдя в коридор юля постучала в комнату ксении но никто не отозвался девушка спустилась в гостиную ненадолго окунулась в веселую семейную суету алисиной семьи и через час уже ехала в сторону кладбища куда должны были привести гроб с телом алло ты где по дороге юля дозвонилась до ксении приеду сразу на место был форс мажор Я тебе скину телефон её дочери, она просила видеозвонок с процессии. Я боюсь, что вляпалась в пробку, печально глядя через лобовое стекло такси на застрявшие машины, сказала Юля. Но надеюсь, что сейчас проскочу. «Ох, девушка, там какой-то затор сильный», — вздохнул водитель, расслышав слова Юли. «Может, вам лучше дворами в метро проскочить? Пока возможность выйти есть». сейчас нам кац вернем и все можем надолго вляпаться думаете хорошо спасибо я на похороны еду зачем то уточнила юля и выскочила из машины когда такси плавно подрулила к тротуару растерянно оглядевшись по сторонам юля сообразила в какой стороне находится метро и и быстро побежала в нужном направлении но буквально через секунду чуть не упала на тротуар, влетев в идущего навстречу мужчину. «Ох, простите!» — резко выдохнула она. «Юля?» — подхватив девушку под руки, проговорил молодой человек. «Даня? А ты здесь что делаешь? А я тебе звоню, звоню!» — быстро сказал молодой человек. «Я на самом деле ехала на похороны, но попала в пробку. Вот бегу на метро!» «А до какого кладбища у нас метро ходит?» «Прости, шутка неуместная», — поправился Даня. «Я могу тебя довезти. У меня машина припаркована во дворе здесь. Я знаю, какое здесь коварное место и подсмотрел у опытных водил несколько объездов. Поехали?» «Ты меня просто спасёшь», — улыбнулась девушка. «Кто-то близкий умер», — поинтересовался Даня и предложил Юле руку. «Хорошая знакомая». нужно попрощаться выдохнула девушка я тебя не очень отвлеку Считай что на сегодня ты мое самое важное дело молодой человек открыл девушке дверцу машины спасибо доставь телефон юля быстро набрала номер ксении и пока да не обходил машину проговорила я удачно встретила знакомого да я про него рассказывала и он меня подбросит буду вовремя расслабленно откинувшись на спинку сиденья юля благодарно улыбнулась молодому человеку занявшему кресло водителя и проговорила а ты здесь что делал охотился легко ответил мужчина как интересно на кого на тебя улыбнулся он но если честно ты так мне надоело что просто сил нет меня уже тошнит от тебя и даже предвкушения момента нет я тебя не понимаю нахмурившись проговорила девушка а я даже не удивлен быстро ответил мужчина и после этого мир юли погрузился в полную тьму пересохшее горло драла боль в голове юли плавал туман и все звуки проходили словно через толстый ватный слой девушка попыталась открыть глаза веки еле дрогнули и она чувствуя головокружение и тошноту огляделась юля сидела привязанной к стулу в большой светлой комнате за окнами явно читался загородный пейзаж вокруг были разбросаны мужские вещи и стоял открытый чемодан. юля попыталась дернуться, но узлы на веревке были крепкими и тонкая бечевка только глубже впвалась в незащищенные одежды и руки. проведя кончиком языка по губам она поняла что соленый вкус во рту это кровь начнулась пробегая мимо юли спросил даня что происходит еле выдавила из себя несколько слов девушка в отпуск собираюсь ты конечно все нервы вымотала давно бы уже уехал но мои наниматели никак не могли определиться что с тобой делать даня взял в руки пульт и включил монитор висящий на стене и здесь с тобой и поговорить хотят юля с трудом подняла голову уставилась на экран где через несколько секунд появилось нечеткое изображение женского лица ну привет В своей обычной грубоватой манере проговорила Оксана Игоревна. «Добро пожаловать!» «Что происходит?» — повторила вопрос Юля. «Вы с ума сошли, что ли?» «Да нет, милая!» — ухмыляясь, проговорила Оксана. «Ты мне нахамила, а это тебе мой адекватный ответ. За всё нужно получать достойную плату. Ты сегодня получишь сполна, и за свой гонорар... Из-за отсутствия благодарности к той, кто предложил тебе помощь и показал настоящий мир. Я, конечно, думала по бизнесу тебя подставить, но, во-первых, Мила была дурой, во-вторых, ты как-то вяло в делах ковырялась. Ты с таким энтузиазмом взялась за устройство своей компании, что мне это даже показалось интересным экспериментом, но что-то пошло не так». Пгалась ты конечно смешно когда даня тебе разные чудеса творил в квартире но не более того и в конце концов мой интерес к тебе угас да и даня я вижу заскучал поэтому приятного тебе время препровождения больше я тебе не вспомню наигранно вздохнула оксана данечка с тобой свяжусь через месяц тебе месяца отдыха хватит «Более чем», — покивал мужчина. «Это можно уже в расход?» «Да, делай всё, что считаешь нужным. Деньги я на счёт перевела». Юля от ужаса не могла вымолвить ни слова. Ей казалось всё происходящее дурным сном. Она не могла поверить, что Оксана всё это время разыгрывала для себя спектакль, где Юля была в главной роли, в роли жертвы. монитор погас даня закончил упаковывать сумку с вещами потом отстранно подошел к девушке юля почувствовала что стул резко наклонился назад и легко покатился вслед за волочащим его мужчиной даня остановись что ты делаешь пожалуйста отпусти меня но уши молодого человека были закрыты наушниками лицо было безучастным и радость во взгляде проскользнула только один раз когда он спустился с юлей в подвал поставил стул посреди небольшой комнаты и разложил на столике инструменты жаль времени у меня мало проговорил он легко проводя пальцами по блестящей стали ножей проверяя острье зубчатого края пилы щеёлкая лопастями грудного расширителя это шутка какая то что ли в конец севшим голосом спросила юля нет милая это жизнь ты знаешь когда я провожу ритуал забора жизни, то перемещаю жизнь в бутылку и добавляю в мою личную коллекцию. да не открыл дверцы стоявшего здесь стеллажа и показал на полке где уже стояло около двадцати сосудов это моя личная гордость кто ты я да не задумался наверное удачливый предприниматель сделавший из своего хобби классную и высокооплачиваемую работу да безусловно начинал я как все котя тощеннки и птички потом был первый неудавшийся опыт моя визави смогла удрать к сожалению пока я ее не нашел но ничего я терпеливый почему я ничего личного оксана разместила заказ я на тебя посмотрел и ты мне понравилась я подумал что такая как ты для моей коллекции будет в самый раз улыбнулся даня надевая перчатки остановись слабым голосом проговорила юля но даня лишь покачал головой подошел к девушке поближе поцеловал ее в лоб и отвернулся к столу чтобы выбрать инструмент. только он не учел одного юля не только всегда умела за себя постоять, но и была прекрасной актрисой. И ровно с той секунды, как она очнулась, ее мозг начал бешено работать и искать выход. Она задавала глупые вопросы, чтобы просто протянуть время. А сама вспоминала советы мастера по рукопашному бою, который натаскивал ее для одной из ролей, где она как раз играла жертву. Роль была не очень большая, а вот знание осталось навсегда. когда мужчина сказал что биться нужно до конца используя для обороны и нападения абсолютно все что попадется под руку и пока даня катила ее на стуле юля успела уцепиться завалявшийся на полу провод зарядки для телефона прости сказал даня набирая в шприц желтоватый раствор я тебя ненадолго обездвижу не беспокойся ты будешь все чувствовать просто не будешь мне мешать своими криками мольбами и так далее мужчина подошел к ней снял колпачок с иглы и как только приблизился юля вдруг оглушительно заоала переходя на свистящий истеричный визг на самых высоких нотах даня вздрогнул оступился и неловко споткнувшись выронил шприц зараза зло рявкнул он заткнись юля видела что его начало мелко трясти он попытался нашарить шприц но тот укатился под кресло и теперь нужно было его развернуть плюнув даня раздраженно подошел к столу набрал новую порцию и предварительно зажав девушке рот рукой хотел уже вогнать иглу под кожу но юля вдруг вцепилась с зубами ему в пальцы а наверху раздался звонок в дверь ксения, разговаривая с Юлией по телефону, уже стояла возле недавно раскопанной прямоугольной могилы, смотрела в черноту земли, и ей казалось, что внутри души у нее такая же темная дыра, откуда веет холодом и пахнет горелыми сырыми осенними листьями. Подняв глаза, ксения увидела, что рядом с ней стоит Натя и тоже смотрит на отверстие в земле. Зачем ты здесь? Пришла проводить Ольгу в последний путь, Насти помолчала. Ну и просить о помощи. Натя, я бы не хотела тебя больше видеть. Никого из вашей компании я слишком устала. Я не навязываюсь, просто мне очень нужна твоя помощь. поверверь ксении, если бы не крайняя мера я бы не стала с тобой говорить. И прости, я буду использовать грязные методы. У меня есть документы, которые смогут оправдать влада точнее будут отправной точкой на его пути к свободе Регини вашей я думаю можно доверять и если ты согласишься поехать завтра со мной навстречу, то я отдам тебе документы даже не так я положу их в ячейку, а завтра скажу тебе код что ты сказала откуда человек из-за которого я так и не вышла из дела, хотя обещала, обладает компроматом на некую Оксану Игоревну. Эта дама была раньше надзирательницей в колонии, а теперь она очень крупный бизнес-игрок и, как ты понимаешь, далеко не белая и пушистая. Так вот, я попросила Еремея вспомнить, нет ли на его памяти чего-то, что могло бы привести к оправданию Влада. Как оказалось... Оксана в эту аферу приглашала и Еремея. Точнее, у нее не хватало авторитетного веса, чтобы с ней разговаривали те, кому под силу было создать крохотную, но сильную лжебюджетную структуру, которая, по сути, спонсировала незаконные операции с наличными, занималась списанием средств и так далее». и у еремея есть записи и видеозаметки, где упоминается влад, а также некоторые оригинальные документы, где стоят подписи того самого большого генерала, который срочно упрятал влада за решетку что ж настя сухо проговорила ксения я даже торговаться не буду что нужно сделать завтра у еремея встреча с оксанной она тварь коварная. Я боюсь, как бы чего ни вышло ты можешь просто подежурить. я боюсь за еремея. Натя ты должна понимать, что я не всесильна ночной случай показывает, что может случиться всякое. ксения, даже если бы ты отказалась, настя помолчала я бы тебе все равно все отдала. Я не могу его потерять девушка прочистила горло и тихо сказала. я вчера на узи была три недели поздравляю как медик сразу тебе скажу что это очень опасный срок перенервничаешь и может быть выкидыешь продержимся алиса твоя приехала ксения обняла подошедшую алису отстраненно глянула на зазвонивший телефон а в голове была только одна мысль скоро у нее в руках окажется ключ к свободе влада отозвавшись на звонок юли ксения вдруг нахмурилась посмотрела на настю приложила палец к губам и включила громкую связь алло послышался мужской голос слегка перекрываемый помехами оксана игоревна это даня дюля у меня в машине я ее везу к себе вы хотите с ней поговорить или я могу сразу к заключительной части переходить хорошо дождусь когда начнется что это одними губами спросила ксения сейчас настя отбежала подальше и стала кому то звонить ксения быстро переслав алисе номер елены проговорила алиса вот телефон дочери ольги петровны «По-моему, Юля в беде. Проводи Ольгу за всех нас. У тебя же вроде был второй телефон, он с собой?» «Да, вот, держи», — вытаскивая из кармана мобильник, ответила Алиса. «Ни о чём не спрашиваю. Просто звони мне». Ксения, разбрызгивая грязные лужицы, скопившиеся на тропинках, Побежала на выход с кладбища, все это время она прижимала к уху свой мобильник, который стал единственной связующей нитью с Юлей. Пытаясь дозвониться до Регины, она молилась только об одном, чтобы мужчина, похитивший Юлю, не заметил, что та не успела выключить телефон».